Улица Плачойе. Один плюс один. Почти каждый день, возвращаясь с работы, шел по Плачойе, а потом сворачивал на Круппу, откуда можно было подняться по лестнице почти к самому дому. Не то чтобы кратчайший маршрут, просто любил ходить по этим узким коротким улочкам за синагогой, обшарпанным и неизменно безлюдным. чувствовать себя монетой, ненадолго угодившей в пытайной, латанной, перелатанной, а всё равно дырявый карман условно пижонского пиджака, которым город щеголяет перед туристами и жителями собственных спальных окраин, и редко хорошо, если пару раз в месяц приезжающим погулять в центр. Любил этот район, застрявший даже не то чтобы в прошлом, скорее в полном безвремени. Знал, что рано или поздно его вытащат из этого безвремения за шкирку, как у гнездившегося в хозяйском шкафу кота, отряхнут, осмотрят с деловитой брезгливостью, выкупят все, что можно, снесут, перестроят, отремонтируют, распродадут. Знал и совсем не грустил по этому поводу, но дорожил каждой прогулкой как трофеем, отвоеванным у неизбежности. «Сегодня моя взяла, а дальше, ну, поглядим». Очень удивился, обнаружив там новенькую вывеску «Арт-галерея 1 плюс 1». Не было тут никогда никаких галерей. Ясно, конечно, что открыть галерею дело не хитрое, но, елки, не здесь же. В этих безлюдных проулках даже булочная прогорит в первую же неделю. Жильцов в окрестных домах раз-два и обчелся, а остальным просто в голову не придет сюда завернуть. Естественно, зашел. Интересно, что там такое? Галерея оказалась совсем дурацкая. Во-первых, слишком маленькая. Предполагается, что художественная галерея это всё-таки какое-никакое, а выставочное пространство. И по уму, хорошо бы иметь возможность отойти от стены, на которой висят картины, хотя бы на несколько метров, а несколько это совершенно точно больше двух. Если бы две тесные комнатушки объединили в одну, сломав перегородку, вышло бы ещё туда-сюда. Однако хозяева галереи не стали утомлять себя капитальным ремонтом. Поэтому вместо одного условно пристойного выставочного зала здесь было два, очень маленький и совсем крошечный. Освещение хоть куда, в смысле, пристрелить бы их всех, чтобы не мучались. Во-вторых, на неровно, на скорую руку выбеленных стенах Висели ни городские пейзажи, ни натюрморты с маками и васильками, ни портреты умильных котов, сулящие хотя бы смутную тень надежды на прибыль, и даже не какой-нибудь лютый, надменно глумящийся над зрителем авангард, а просто черно-белая фотография, на первый взгляд, производящая впечатление любительских из-за небольшого размера и дешевых рамок с тусклой позолотой. Впрочем, именно рамки и смягчили его сердце. У бабушки были такие же. или очень похожее, надо же. Только поэтому сразу не вышел на улицу, решил задержаться и внимательно посмотреть. Фотографии неожиданно оказались вполне ничего. Их бы ещё распечатать по крупнее и оформить по-человечески. Никогда не любил соваться с непрошеными советами, но тут почти невольно принялся оглядываться по сторонам в поисках живой души, которую можно было бы спросить: "За что вы так ненавидите автора?" Почему так старательно скрывают от публики достоинство его работ? И имени где не написали? Слушайте, ну так же нельзя. Во втором зале, то есть, если называть вещи своими именами, в дальней каморке обнаружил милую старушку в аккуратном клетчатом платье, которая сразу, не дожидаясь расспросов, объявила, что знать ничего не знает. В галерее сидит по просьбе соседа, которому понадобилось отлучиться по делам, а выставка пока не работает, открытие только в пятницу. Ну, ладно, если зашли, можете посмотреть сейчас. Прошался по залу. Ну, как прошёлся? Три шага туда, четыре сюда. Фотографии тут были не хуже, чем в первом. Скорее всего, того же автора или группы авторов, объединённых сходными представлениями о том, как надо снимать. И в какие убогие золочёные рамки потом запихивать свои снимки, чтобы отпугнуть как можно больше любителей изящных искусств. Если оформление часть суровой мезонтрапической концепции, тогда отлично всё удалось. Ладно, какое мне дело? Уже собирался поблагодарить и уйти, когда увидел себя, подумал: "Быть того не может. Просто немного похож". Но сходство было так велико, что засомневался. Подошёл поближе и долго рассматривал фотографию, на которой его двойник, лет на 10 моложе, в обрезанных до колен джинсах и светлой футболке с надписью "Астоманьяна" пересекал Кафедральную площадь. "Астоманьяна. До завтра", испанский. Подняв над собой как зонт тощий скелет давным-давно осыпавшейся ёлки, свободной рукой двойник обнимал маленькую кудрявую женщину в длинном до пят сарафане. Оба хохотали так заразительно, что невозможно было не улыбнуться в ответ этим придуркам, собравшимся выбросить рождественскую ёлку, судя по их одежде, в июле. Ну или ладно, допустим, чуть раньше, в мае. Почти каждый год бывает несколько очень жарких дней, подумал. Даже жалко, что на фото не я. Определённо не я. Никогда у меня не было футболки с такой надписью. И женщину я не знаю. Впрочем, даже если бы знал, Вряд ли стал бы так пылко с ней обниматься, совершенно не в моем вкусе. Грудь, как у мальчишки, и кудри эти овечья, и рот практически до ушей. Подумал, надо же, где-то в городе живет мой близнец, а я его никогда не встречал. Впрочем, может, и не живет. Приехал в отпуск к друзьям, заодно помог им навести порядок, вынес мусор, чтобы отблагодарить за стол и ночлег. Подумал, чего только не бывает». попрощался с клечатой старушкой и ушёл. В четверг после работы ужинал с Эмилией. Как всегда, в полуухо слушал, что она говорит, кивал в нужных местах, в других нужных местах отрицательно мотал головой. Эмилия всегда говорила примерно одно и то же. Это изрядно облегчало задачу. Поэтому рядом с ней было легко, почти как наедине с собой. Ешь пиццу, край уха слушаешь музыку, думаешь о своём. Росеяна рассматривала фотографии, которыми после недавнего ремонта украсили стены ресторана. Невольно сравнивала их со вчерашними в так называемой арт-галерее. Здесь, слава богу, всё честь по чести. Нормальный размер, прекрасная печать, чёрный по паспорту, матовое стекло. Так, погоди. А что это там? Неужели? Да нет, не может быть. Не стал, говорит Эмилии, пойду взгляну вон на ту фотографию, потому что если там и правда весёлый двойник со своей кучерявой подружкой, распросов не избежать. Ты это тут с кем? А когда? Ты уверен, что до меня? По большому счёту всё равно, поверит она или нет, но вечер будет испорчен. Соврал. Погоди, кажется, там мой коллега. Надо подойти поздороваться. Подошёл, вслух сказал одиноко сидевшему за столом незнакомцу: "Извините, я перепутал. А пока говорил, успел рассмотреть фотографию над его головой. Снова эта парочка. Надо же, что за нелепое совпадение. Только вчера их видел. Но ну, правда, только вчера. Сцена, впрочем, совсем другая. Двойник и его кудрявая подружка спускаются по лестнице от барбакана. На голове у женщины горшок с разлапистым кактусом. Несёт его, придерживая одной рукой. А я хохочу как дурак, как счастливый мальчишка в нелепой футболке с надписью Астоманьяна. Парю над лестницей, не касаясь ногами земли. Так уж удачно фотограф поймал момент. То есть, конечно, не я. Мой везучий близнец парит и хохочет. А я тут стою и смотрю. И это еще вопрос, кто из нас как дурак. Вернулся на место, сказал Эмилия. Обознался. Хотел узнать у официантки, что за фотографии тут развесили. Вдруг расскажет про автора. Кто он вообще такой. Но в последний момент передумал. Сам не знал, почему. Расплатившись за ужин, курил у выхода, пока Эмилия ходила в уборную поправлять макияж. Улыбался, вспоминая фотографии, вчерашнюю и сегодняшнюю. Дурацкий двойник с дурацкой ёлкой, дурацкая кудрявая тёлка и таким же дурацким кактусом. Им всем подстать. Чего интересно они так ржали? Что у них такое случилось? Что она ему сказала? Или он ей сказал? Или просто представили, как сейчас выглядят со стороны счастливые черти? Такие счастливы. Зависть берет. Потом шли к Эмиле обычным маршрутом, через проспект Гидеминоса, где в это время обычно еще продают цветы. Купил три темно-бордовые розы на очень длинных стеблях. Как всегда, самые дорогие. Эмиле это было важно, а ему все равно. У подъезда поцеловал Эмилию в чоку, сказал. — Извини, малыш, сегодня я... Но у меня... Мне срочно надо. Спасибо за вечер, я тебе позвоню. Эмилия выглядела удивлённой, но сам удивился гораздо больше. Спрашивал себя: "Эй, ты чего?" Так и не дождался ответа, ни по дороге, ни в незнакомом баре, куда зачем-то свернул. Хотя завтра пятница, открытие выставки в дурацкой галерее. В смысле, с утра на работу. Какая может быть галерея? Совсем свихнулся придурок. И даже посмеяться над собой тебе не с кем. Такая беда. Бармен был красив, как киноактер, и приветливо невозмутим, тоже как в каком-нибудь старом фильме. Порекомендовал Кайперинью, коктейль из бразильской водки Кашасы, никогда раньше не пробовал, а оказалась отличная штука. От нее не столько пьянеешь, сколько исполняешься беспричинной радости, как те двое с фотографией, которые с елкой и кактусом. Вот они, оказывается, почему — сам бы сейчас хохотал в голос, если бы нашлась подходящая компания. А в одиночку смеяться вслух это всё-таки не дело. Не настолько я пьян и положа руку на сердце, не настолько счастлив, сколько коктейлей не выпей, а до полного счастья чего-то всё равно не хватает. Возможно, кудрявые тощие подружки с таким удивительным, длинным, почти уродливым, бесконечно чувственным ртом. Каково интересно её целовать. Я бы попробовал, правда. Вот прямо сейчас бы попробовал с радостью. Где же ты, женщина, которая смеётся? Куда подевалась, эй? Ну, она, конечно, не возникла из ниоткуда, за соседним столом не вошла с улицы, извиняясь за опоздание, не влетела в окно как птица, не выскочила из-подсобки с полным подносом орешков и чипсов, что на самом деле совершенно неудивительно, но всё равно чертовски обидно. Это на зря Спирно всегда становился внимательнее, чем обычно. Видимо, мозг включал дополнительную систему контроля, чтобы не влипнуть в неприятности, не забыть положить в карман кошелёк, не выронить телефон, не шагнуть под машину, не выйти в закрытую стеклянную дверь. Только по этому заметил, прилепленную кнопкой высоко над стеллажами с бутылками, почти под самым потолком цветную открытку с изображением трамвая. Почему-то на фоне святой Анны Храм Святой Анны, католическая церковь, памятник готической архитектуры, одна из самых известных достопримечательностей Вильнюса. Хотя трамвай в Вильнюсе отродясь не было, ну, то есть как отродясь. На самом деле, с 26-го года прошлого века, когда выставили на продажу вагоны злощастной пигудки. После Первой мировой войны в Вильнюсе была предпринята попытка восстановить конный трамвай, прекративший работу в 1916 году. Вильнюский инженер Пегутковский оборудовал вагоны конки бензиновыми моторами. Новые трамваи по фамилии инженера окрестили Пегуткой. Регулярные рейсы Пегутки с Кофедральной площади до Поспежки начались 25 июля. Но Пегутка ходила недолго. Старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 году городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии, а вагоны продать жителям города, которые использовали их потом как склады или авины для скота и домашних птиц. С тех пор о трамваях больше не заикались. С двух попыток не получилось. Третью дают только в сказках, а в жизни нет, значит, нет. Первой попыткой была конка, построенная инженером А. Горчаковым. В 1893 году было проложено 10 км линий. Трамваи ходили по трём маршрутам: центр, железнодорожный вокзал и в пригороды Ужупис и Антакалнис. В 1909 году Конка перевезла 2,6 млн пассажиров и прекратила работу во время немецкой оккупации в 1916 году. Второй попыткой следует считать Пегутку. И вдруг трамвай и святая Анна Вроде бы не рисунок, а фотография. Дураку ясно, что Photoshop. Попросил посмотреть, желая разобраться, как это сделано. Барман не поленился залезть на табуретку, дотянулся, спасибо ему за такую любезность. Долго вертел открытку в руках, щурился, изображая знатока, всё равно ни хрена не понял про Photoshop. Зато разглядел детали. кудрявую пассажирку по пояс высунувшуюся из трамвайного окна и её долговязого кавалера с гигантским плюшевым зайцем в руках, которого он ни то подавал подружке, ни то напротив помогал эвакуировать из вагона, поди их пойми. Лиц, конечно, было не разглядеть, и это к лучшему, потому что наверняка бы чокнулся прямо на месте, снова опознав своего счастливого двойника. А так, ну, просто подумал: они готов спорить, они И заказал ещё одну каиперинию, гори всё огнём. Ласковым, тёплым, тёмным, неугасимым небесным огнём, как от её поцелуев. Чих её, её, не знаю, не помню. Неважно. Ну ты, уважаемая всё, пожалуйста, будь так добро. Гори, гори. Пока сидел в баре, на улице зрядно похолодало и зарядил с мурной, совершенно осенней дождь, такой неуместный. но почти неизбежный в апреле. Пожалел, что не вызвал такси, думал даже вернуться в бар и позвонить оттуда. Без точного адреса никто не захочет ехать, но поленился, пошёл пешком до самой остановки. Оказалось, правильно сделал. Успел на последний трамвай. Чудо на самом деле. Обычно в это время они уже не ездят. Неужели наконец-то ввели специальный ночной маршрут? Завтра надо будет посмотреть на сайте городского транспорта. Там должны написать Домой добрался сильно за полночь и уснул едва голова коснулась подушки. Уже без штанов, но в рубашке и почему-то в одном носке. Что снилось, потом так и не вспомнил. Но проснулся счастливым, как в детстве, нетерпеливым, исполненным сладких предчувствий, как будто кофе, растворимая овсянка и получасовая прогулка до офиса — лучшее, что может случиться с человеком, а кропотливая работа с аудиторскими документами, захватывающие приключения, о котором всю жизнь мечтал. На самом деле мечтал, конечно же, о другом, но настроение это почему-то совсем не портило. Подумаешь, сегодня так, а завтра будет иначе. Ужасно интересно, как именно кто бы мне рассказал о дурацкой галерее и открытии выставки я сперва даже как-то не вспомнил, а когда спохватился, что хотел туда зайти, познакомиться с фотографом, а может быть, если сложится разговор, расспросить об этих его развесёлых моделях, сладкой парочке, кто они, где они, уже было поздно, потому что твёрдо пообещал шефу, во-первых, закончить срочную работу. Даже если придётся сидеть до ночи. А во-вторых, выпить с ним потом коньяку. Не то в награду за успех, не то в наказание за излишнюю покладистость. Это как посмотреть. Работу закончил быстро, к 8. С коньяком оказалось сложнее, потому что шеф был в лирическом настроении. Домой не спешил, получасом в ближайшем баре не ограничилось. Пошли в неближайшей. Потом куда-то ещё. В итоге остался один только в половине 12. -го. Удручающе трезвый, не то от ночного холода, не то от досады, что не успел на открытие выставки. Впрочем, ладно, к чёрту её. Домой отправился пешком, обычным маршрутом, через все эти свои любимые переулки, скорее просто по привычке, чем ради возможности прижаться носом к холодному стеклу галерейной витрины. Долго всматривался в темноту, в надежде разглядеть там, что именно. Нет ответа. хоть что-нибудь разглядеть. И уж точно не для того, чтобы сидеть потом на корточках на пороге, ждать неведомо чего, курить сигареты одну за одной, принимая горечь и лёгкую тошноту как благословение, как спасение от гораздо худшей беды. Знать бы ещё какой. Наконец решился оттуда уйти. Встал, дошёл до угла, свернул с плащою и накропу Там в конце знакомая лестница. Всегда по ней поднимался к дому, но сейчас почему-то никакой лестницы не было, только тропинка, ведущая вниз с холма, к реке, которая здесь отродясь не текла. До реки отсюда минимум четверть часа быстрым шагом, очень быстрым, почти бегом, до любой из наших двух рек. А но куда деваться? Спустился к реке, долго шёл по берегу до моста, сидел потом на перилах, как попугай на жёрдочке, болтая ногами над быстрой тёмной водой, думал: если бы мы пришли сюда вдвоём, как бы мы сейчас смеялись. уж не знаю над чем, но шли бы. нам не нужен какой-то особый повод. достаточно и того, что мы есть. мы живы и вместе. и вот сидим на мосту, болтаем ногами в небе, распугивая любопытные звёзды. какие придурки, прекрасные и нелепые, как сама жизнь. сказал почему-то вслух, как будто говорил по телефону. эй, Приходи, ты же видишь, я без тебя не могу. Но, конечно, никто не пришёл. Так и сидел на этом мосту один, как дурак, пока не проснулся. За окном было темно, значит, нет ещё даже 6. Можно спать дальше. А с учётом того, что сегодня суббота, практически вечно. Перевернулся на другой бок. Обнял Анну, зарылся лицом в её кудрявую шевелюру, вдохнул сладкий, почти младенческий запах её затылка, прошептал: "Представляешь, мне приснилось, что у меня тебя нет". Но Анна спала очень крепко, ничего не услышала и правильно сделала нечего слушать всякие глупости. Она молодец.